Глава 7. «Виктор отчетливо ощущал на своей спине пару заинтересованных взглядов, но не показывал виду и спокойно шел, куда ему было надо. В ближайшие бани, предназначавшиеся для стражи и рыцарей. Он порой захаживал туда, когда шел не в свои покои, а в одну из башен библиотек. Так было быстрее и проще» да и экономила добрых 20 минут на перемещении из точки в точку, если предварительно взять с собой комплект сменной одежды. Это было проделано и сейчас, благодаря чему до искомой второй башни библиотеки проклятый добрался уже спустя 40 минут с того момента, как покинул полигон. Помывка, если именно мыться, а не отдыхать, отнимала не так уж и много времени. «Леди Брайя!» Виктор доброжелательно кивнул немолодой женщине, поприветствовавшей его также с искренней улыбкой. Хранительница библиотеки — неслабая магесса и большая любительница книг. Один из тех людей, с которым у реципиента были выстроены отличные отношения на почве общего интереса к прекрасному, магической литературе. «Рад вас видеть в добром здравии! Не подскажете, какую залу заняла моя сестра Страя?» Третью Виктор, юная спросила вас не задерживаться по пути. «Тогда я должен поспешить». Слова парня не разнились с делом, и он стремительно, но не срываясь на бег, проследовал к нужной лестнице. «Благодарю, леди Брайя!» «Всего хорошего, Виктор». Очень скоро хранительница скрылась из виду, и парень, вышагивая по ступеням, смог оглядеться. В этой части башни традиционно ничего не менялось десятилетиями, Благодаря чему ее можно было смело назвать неким оплотом стабильности. Непоколебимый и укрепленный рунами камень, пропитанная специальными растворами древесина, скелет из зачарованного металла. Все это обещало пережить не то что самого Виктора, но и его прапраправнуков. Даже магический обстрел извне башня могла выдержать. До того фамилия Бельвес пеклась о сохранности фундамента своего могущества. И все-таки Виктор считал крайне забавным отсутствие в этих библиотеках столь интересующих его знаний. О проклятиях имелись лишь самые общие сведения, а о Вирфортах можно было найти только низкосортную, однобокую информацию, после изучения которой все, кроме магов, покажутся в лучшем случае дерьмом. Почему так? Проклятый не знал точно, но предполагал, что с этим делом что-то нечисто едва ли по чистой случайности вышло так, что в роду Бельвиус рождались сплошь гордицы идиоты, много достигающие весьма сложной магии, но не видящие прямо у себя под носом такого сокровища, как свои вирфорты если вложиться и за какой-то десяток лет выучить хотя бы по паре паршивеньких вирфортов на каждого мага семьи последние обзаведутся надежным и верным щитом, а в перспективе по мере накопления опыта и знаний Можно рассчитывать и на больше – рыцарей, способных составить конкуренцию тем же имперским паладинам или даже черным рыцарям с другого края континента. Узкая специализация, как считал практик, занявший тело Виктора Ван Бельвиуса, хороша для небольших фамилий, насчитывающих с десяток человек. Но вот целый граф, у которого только подающих надежды детей 7 штук, плюс уже его братья и сестры со своими отпрысками плюс дяди и тети уже со своими ветвями. Если поскрести по сусекам, можно со всего королевства собрать полторы сотни магов фамилии Бельвиус, из которых как бы ни четверть будет что-то представлять из себя в боевом плане. Добавить к ним надежных вирфортов, и с такой силой можно будет замахнуться... От нахлынувшего сознания Виктор споткнулся чуть не приложившись зубами об укрепленную металлическими уголками ступеньку. Благо, реакции и хорошее общее состояние тела позволяли ему собраться и остановить падение наполовине, после чего рывком вскочить и зашагать дальше, вкладывая в каждый шаг пришедшие из непонимания. Это не его семья состояла из недалеких, но талантливых магов. Это другие фамилии, возможно, даже сам король — «Ставили палки в колеса слишком опасной, но безумно полезной фигуре, грозящей однажды добраться до другого края шахматной доски. А ведь дойди до этого, что реципиент, что нынешний Виктор могли и раньше. Одному нужно было просто отвлечься от любимой магии, а другому — задуматься о чем-то, помимо проклятия усердия. Все так просто. Но как тогда отец планирует все обставить с моим увлечением?» Тихо заданный самому себе вопрос не достиг чужих ушей, так как в небольшом холле, в который и вела винтовая лестница, не было ни слуг, ни других посетителей. Простых людей сюда в принципе не пускали без сопровождения кого-то из семьи, а от родственников страя оградила эту часть башни заранее, банально застолбив ее за собой на пару-тройку часов. Такое маленькой принцессе дозволялось и раньше, а сейчас... Та поднаторела в искусстве изящной словесности и банальном использовании своего обаяния на стыке детского и женского. Ноги привели Виктора к третьему залу безо всякого сознательного вмешательства. Сказывался большой опыт нахождения в этих стенах, столь любимых рецепиентам. А уже за дверью обнаружилась и сестра, окопавшаяся среди книг и собственных записей, весьма, к слову, многочисленных. «Я смотрю, ты основательно подготовилась к разговору». Бросил Виктор, переступив порог и быстро заняв предназначавшееся ему место за столом напротив сестры. Дверь позади него закрылась сама собой, а незаметная для глаза вспышка магии показала, что с этого момента снаружи попасть в зал будет совсем непросто. «Это не для тебя. Не все, вернее». Быстро исправилась Трая, начав собирать в одну кучку некоторые книги и листы пергаментной бумаги. «Я тут уже несколько часов сижу, и прибраться не успела». «А, тебя так заинтересовала темная магия?» Проклятому оказалось достаточно лишь пробежаться глазами по корешкам и обложкам некоторых книг, чтобы определить в них труды с крайне щекотливым содержимым, но законным, в отличие от журналов, где-то добытых его сестрицей. «Как?» До да банального просто. В поисках ответов несколько месяцев назад он сам перечитал все это» но так и не нашел методов подавления проклятия. «Я об этом тоже хотела рассказать». Девочка мигом подобралась. «Вик, что бы ты сделал, если бы я оказалась темной волшебницей?» На пару секунд в комнате воцарилась абсолютная и прямо-таки мертвая тишина. Виктор забыл, как дышать, астрая не торопилась ему напоминать, неотрывно глядя в такого же цвета, как и ее собственные глаза брата. «Если предположить, что это не шутка, то... ничего». Резко выдохнув, произнес проклятый, взгляд которого более не сочился весельем. Вместо предполагаемого отдыха от суровой реальности встреча с сестрой грозила принести новые проблемы, отмахиваться от которых он совершенно не хотел. «Ничего?» «Абсолютно. Я изучил те книги, которые ты мне передала. Да и в целом кое-что о чернокнижниках, некроматах и малефиках знаю». При всей массе их недостатков сама по себе темная магия безумием не одаряет и во зло не обращает. Другое дело, что тёмно-магические искусства пагубно сказываются на теле. Но если целенаправленно не углубляться во тьму, то это чисто теоретически, напомню, тебя не изменит». Спокойно рассуждал Виктор, не переставая внимательно смотреть на сестру. Ему казалось, что еще чуть-чуть, и она скажет, что этот вопрос был задан смеху ради. Но та молчала. Слишком серьезно и собрано молчала. Совсем не так, как обычно. «Так к чему этот вопрос, сестренка?» «Я обнаружила в себе этот дар». На выдохе проронила девочка, опустив взгляд в стол. «Случайно. И почти без жертв. Никто об этом не знает. Но ситуация, из-за которой меня отправили домой раньше времени, началась с того, что я просто в шутку обратилась к магии с желанием». Хотела, чтобы обитившего меня стражника наизнанку вывернуло. «Если он позволил себе лишку, то наизнанку его действительно вывернет», — нахмурился Виктор, которому захотелось прямо сейчас выдвинуться в гости к семейству виноза на землях которых обитала такая скотина. «Он не сделал ничего такого, но наболтал лишнего. Думал, что я не слышу, и ему уже не помочь». Последняя фраза была брошена как будто бы с облегчением. Его и правда вывернула. В сложных ситуациях людям было свойственно не к месту шутить, что Виктор и проделал. То ли ради того, чтобы выгадать время на размышления, то ли просто так. Он первым умер от болезни, в которой обнаружили отчетливые следы темной магии. И ему же пришлось хуже всего. Из него, как говорят, органы полезли. Остальных зараженных просто рвало и промывало, но болезнь их не убивала. виноза вывезли меня из города практически одновременно с тем, как туда прибыли паладины и жрецы церкви. Если бы не это и не то, что случившееся пытались замять...» Виктор беззвучно чертыхнулся, одновременно с тем вознеся хвалу местному пантеону богов. «И в частности...» Владетельнице удачи, Мафолии, за то, что та позволила страе вовремя улизнуть. Общеизвестно, что темная магия оставляет следы, по которым невероятно легко найти сотворившего ее мага. Достаточно, чтобы он остался где-то неподалеку, и само колдунство было сотворено недавно. По прошествии времени все усложняется в разы, вплоть до полной невозможности отследить источник, в данном случае болезни. Но церковники и случайные жертвы — дело десятое. Сейчас парня куда сильнее беспокоило состояние страи и то, чего она могла себе понапридумывать. Ведь никому другому она, похоже, ничего так и не рассказала. Нависнув над столом, проклятый сгреб сестру в охапку и прижал к себе, начав успокаивающе поглаживать ее по волосам и слова его были далеки от того, что обычно говорят ради бессмысленного утешения. Это были факты и взгляд на вещи со стороны действительно взрослого человека. «Тише, не кори себя, ты не виновата в этом случае, как не виноват и любой другой, невыявленный волшебник, что-то сотворивший. Корят ли люди, одаренных магией детей, спаливших отчий дом вместе со всей роднёй, или размазавших хулиганов по брусчатке?» Волшебников и правда не преследовали только потому, что они инстинктивно и случайно высвободили свою магию. «Дар проявляет себя сам?» «Нет». Девочка попыталась помотать головой, но лишь поелозила носом по плечу Виктора. «Его как будто нет, но я чувствую, что он есть». «Это лучший вариант. Подконтрольное темное волшебство определенно предпочтительнее неконтролируемого». Рокли аккуратно взял сестру за плечи и отодвинул от себя так, чтобы поймать ее взгляд. Ты же понимаешь, что пытаться развивать эту силу тебе точно не стоит. Не до тех пор, пока ты будешь почти круглые сутки находиться в окружении сильных магов. Я и не пытаюсь. С налетом легкой обиды возмутилась Страя. Молодец. Теоретическая подковность, признаю, тоже необходимо. Но слишком углубляться в это не нужно. Мозги парня работали на износ. И именно сейчас в нем боролись два волка. Один белый, желающий помочь сестре и отказывающийся ее бросать. И другой, черный, волк-эгоист, считающий, что чужие родственные связи не должны усложнять ему жизнь. Думать, разрываясь на части, было практически невозможно. Но сознательно Виктор принимал сторону белого волка, что позволило ему прийти к кое-каким выводам. «Если ты контролируешь этот дар, то пока просто наблюдай за ним и занимайся тем же, чем и обычно. Учись магии, учись управлять своим волшебством и готовься к тому моменту, когда скрывать тьму и дальше будет невозможно. Развучит эгоистично, но, вероятно, тебе будет лучше отправиться на север вместе со мной». Этот вариант устроил обе половинки проклятого, так что ничего, помимо облегчения, он, предложив такое подобие плана, не испытывал да и для более подробных размышлений нужна была информация которой сюрприз в наличии не было ведь темная магия это чистое зло и знание о ней потворствует распространению онова виктор сплюнул бы да только пачкать полы в башне библиотеки не хотелось а лица священнослужителя рядом как то не нашлось как и все падки и дознания люди Проклятый считал любую попытку ограничить доступ к этим самым знаниям чем-то куда более страшным, чем светотатство и богохульство в самом худшем их проявлении. И бог у него тоже был только один разум. А что, если дар начнет выходить из-под контроля до того, как. Тогда ты найдешь причину и вернешься сюда. А уже здесь мы что-то да придумаем Я тебя не брошу страя, и не кори себя, ни в коем случае не кори. Уверенно ответил парень, своими глазами наблюдая, как с лица сестры уходит бледность, а из взгляда — страх. Страх быть брошенной всеми, страх остаться изгоем и погибнуть в застенках церкви. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» Виктор так и не понял, как именно девочка смогла перемахнуть через стол, не свалив с него ни единой книги и не протоптавшись по бумагам. Но факт оставался фактом. «Страя!» Самым наглым образом свалила брата на пол вместе со стулом, принявшись обнимать его, как в последний раз. «Спасибо. Я еще ничего не сделал, между прочим. Вот когда сделаю, тогда и поблагодаришь». Вырваться и подняться на ноги проклятый даже не пытался, прекрасно понимая, что сестре это необходимо. А спустя несколько секунд, поняв, что серьезно обдумывать изменения в дальнейших планах сейчас едва ли выйдет, Виктор решил ненадолго отрешиться от проблем проведя время со страей, которую стоило сейчас всецело поддержать. И плевать, что у нее темный дар, который уже навредил людям, и наверняка навредит впредь. Всю свою жизнь Виктор прожил, отталкиваясь от того, что есть свои и есть чужие. И на последних можно наплевать, если это пойдет на благо первым. Вот такой простой принцип, изменять которому проклятый не собирался. Время, оставшееся до ужина, пролетело как один миг, и за стол Виктор садился, мягко говоря, несобранным. Откровение Страи стало тем самым фактором, который нельзя было предсказать. Проклятый был готов к чему угодно, начиная от немилости отца и заканчивая отсутствием у себя способности к освоению навыков Вирфорта. И то, и другое было вполне вероятно. В отличие от пробуждения темного дара у самого светлого существа, которое Виктор встречал за обе своей жизни. Но это произошло, в то время как его сиятельство граф почему-то закрыл глаза на нарушение его отпуском договоренностей, исключающих появление урода Бельвиус-Вирфортов. Ну, по крайней мере, сам Виктор считал, что такая договоренность или вообще ультиматум имели место быть. «Иначе просто не объяснить сложившуюся абсурдную ситуацию». «Молодой господин, управляющий Деймос, приказал передать вам эту бумагу, а также сообщить о том, что подготовка к празднеству в честь вашего шестнадцатилетия завершена без каких-либо осложнений». Женщина неглубоко поклонилась и на вытянутых руках протянула Виктору сугубо формально запечатанный конверт, краткое содержание которого, судя по всему, было ею только что пересказано. Отлично, передай Демосу мою благодарность. Проклятый поблагодарил бы и эту женщину, но не поймут -с. В поместье графа были свои порядки, и пытаться что-то менять парень не собирался. Да и с течением времени такое желание, как и дискомфорт при обращении к людям, как безропотным големам, пропадало. Медленно, но верно, практик сливался с осколками личности реципиента, осмысливая и перенимая нужное из его привычек. Отношение к жизни и точки зрения. Из-под носа Виктора тем временем увели пустые тарелки, а он сам получил возможность водрузить на стол локти и ознакомиться с посланием. Как и предполагалось, там содержался подробный отчет о каждом запланированном пункте подготовки, ознакомливаться с которым проклято ищел излишним. Раз уж Деймос сообщил об отсутствии проблем, то так оно и есть. А к пустым тратам бесценного времени проклятый относился не очень хорошо. Откинувшись на спинку кресла и запрокинув голову к потолку, благо спинка была низкой и это позволяло. Виктор крепко, очень крепко задумался. Его жизнь худо-бедна, но шла своим чередом до момента возвращения сестры. И если с одной стороны это принесло свою выгоду, вызволив парня из темницы собственных заблуждений и страхов, то с другой Поводов не верить страи не было, ибо она, пусть и росла той еще интриганкой, но такой актрисой к 14 годам стать не смогла бы. Следовательно, у нее действительно пробудется темный дар, уже успевший устроить эпидемию в рамках одной казармы. К счастью, всего лишь казармы, а не города. Ведь в противном случае церковники уже давно постучались бы в ворота поместья с требованием выдать им младшую дочь графа для проверки. И воспротивился бы этому отец большой вопрос. Сам процесс проверки безопасен и протекает безболезненно, так что с точки зрения рациональности проще потратить полчаса времени дочери и отводить слуг пантеона от своей земли, вдобавок получив от тех извинения. Или избавиться от родного человека, существование которого может поставить под удар всю фамилию. Но благодаря удачному стечению обстоятельств, последствия этой ситуации оказались предельно безболезненными. Всего лишь раннее возвращение Страи домой перед тем, как отправиться в столицу для дальнейшего обучения магическим искусствам и освоения дара волшебницы, противоположных по своей сути, но не взаимоисключающих. Вот только будущее маленькой принцессы более нельзя было назвать безоблачным. Любой дар имел свойство к самовольному росту, предотвратить который не представлялось возможным. А значит, рано или поздно. Но инцидент с мини-эпидемией повторится, и страя, возможно, попадет под удар. Виктор и сам не мог сказать, почему эта девочка стала ему так важна, и почему он, сам того не ведая, упорно искал именно тот вариант, при котором все с ней будет хорошо. Прежний практик просто пожал бы плечами, буркнул что-то вроде «такова судьба», да взгрустнул на похоронах. Но год в теле реципиента сказался на нем то ли в лучшую, то ли в худшую сторону, добавив в основную серую и жесткую личность немного красок, оставшихся от подростка замкнутого, угрюмого, но вполне настоящего, любящего жизнь в целом и сестру в частности. Сейчас Виктор уже не смог бы отделить желания одной личности от другой, так что и раздумывать над этим лишний раз не собирался. Вместо бессмысленных мыслей, как разумно считал парень, лучше было пораньше лечь спать, чтобы к началу празднования уже закончить с тренировкой по плану минимум и до следующего дня о проклятии не беспокоиться. Этим Виктор и занялся, едва добравшись до своей комнаты и, поскользнувшись на покрывали, упал на кровать, ударившись головой об угол подушки и моментально потеряв сознание.